Глава вторая. Мой больничный затянулся. В тот вечер Афанасьев меня домой доставил. И такси вызвал, и в него же запихал. А уже потом за ручку, считай, вывел, довел. И ключи вытащил, и в кровать уложил, книгу под подушку сунувши. А я, я все понимала, но сила давила изнутри. мешать думать. Да что там, я и дышала-то с трудом. Сквозь марево боли я слышала, как бродят по квартире Афанасьев, что-то бормоча, как уходит он и как поворачивается ключ в двери, как скрипят половицы где-то там наверху. И стало быть, снова маяется болью одинокая старуха Ситникова. Слышала лай собак за окном, и дребезжание трамвая, слышала шелест мышей где-то там в стене, и шорох воды в трубах. Слышала, как вернулся Афанасьев, и долго гремела посуда и на кухне. Ишь ты. Он заставил меня выпить что-то горькое и горячее. Огляделась окрепкою. Смотри, не помри. Не помру. Ведьме умереть тяжело. Дар наш от земли идёт и от неё силу даёт, и крепнет год от года, а рота трода, чем старше корни в земле уходящие, тем а у меня что? Кто я? Яна Ласточкина, сирота беспризорная. Мамку помню, но смутно. От неё пахло молоком и навозом, и ещё порой брагой, которую она ставила в огромном бидоне, а после варила на газу. Помню запах хлеба, окно из-за навески выцветшие в клетку, трещину на стекле, заклеенную бумагой. Я её ещё разрисовала. Карандаши свои помню, и то, как мама плакала. От чего, не знаю. Я её обнимала, баюкала, и она меня тоже, крепко-крепко. Сила бродила, будоражила, искала, не находила. Не была моя мамка ведьмой, обычной женщиной, которая рано вдавила, да так и не вышла замуж снова. То ли не хотела, то ли ещё чего. Главное, что вдвоём мы жили, долго, пока она от рака не сгорела. Это я уже не помню, я знаю, выяснила, потом уже. когда доросла до того, чтобы вопросы задавать. Она запустила болезнь. Никогда ей было по докторам ходить, да и с чем? Немочь, слабость, а откуда силы взять-то? Хозяйство, корова, я и ещё привычная муторная работа, которую не сделает никто другой. Вот и хватилось, когда опухоль на груди выросла до таких размеров, что стало сложно не обращать на неё внимания. Она лечила, пыталась И я пыталась. Пусть дар был слабеньким, как искорка. Я помню, как накрывала больную мамину грудь ладонями, пытаясь спрятать то тёмное и злое, что внутри. А оно пило. Пило силы. Из меня, из мамы. Она умерла в старой больничке. Тихо и как-то спокойно. Словно у меня действительно вышло забрать её болезнь. И доктор, седой, с бородкою, долго выпытывал, вправду ли у меня родней нет. Никакой... Может, тётка или дядька, или бабка. А я отвечала, что нету, что только мама. В больничке меня оставили на неделю. Карантин или ещё что-то там, уж не знаю, что он написал в бумагах. Но на похороны мамы я попала. Сила отползла, обняла, уже не удушая, успокаивая. Хотя всё одно больно. Но сейчас это боль моя, и выдержу, я сильная. Потом был детский дом. И доктор напоследок сказал: "Дару у тебя слабый, но ежели с умом, то и искру в костерок растут можно". Наот и сунул сшитые листочки. "Тренируйся". Листочки оказались старые, печатные на слепой машинке инструкцией по развитию способностей. Не хочу сказать, что я была очень умной, скорее наоборот, но когда брала эти листочки в руки, вспоминалась мама. Вырастешь, в люди вытяж, говорила она тихим голосом, а я, стиснув зубы, повторяла упражнения: снова и снова и снова. В детдоме было плохо. Нет, не скажу, что меня кто-то обижал. Ольга Валерьевна, инведовавшая, была женщиной весьма строгих правил и спуску не давала никому, ни нам, ни персоналу. А по тому кормили нас сытно, одевали тепло, учить учили. Только Я долго не могла привыкнуть к распорядку, который один для всех: к столовой с серыми стенами и плакатами, к длинным столам раздачи, одинаковым платьям, ощущение, что ещё немного и ты потеряешь среди собственных отражений. Дар спасал и занятия. И, наверное, эффект от них имелся, если в классе шестом, после ежегодного медосмотра, меня вызвали к директрисе. И она уже Строгая и сухая, казавшаяся нам всем равнодушной, поглядела на меня поверх очков. «Что ж, Ласточкина, рада тебе сообщить!» Голос у Ольги Валерьевны тоже был каким-то безликим, словно механическим. «Что уровень дара достаточен для перевода в заведение для одарённых. Если ты согласна, я подготовлю документы». Тогда мне вдруг стало страшно. В конце концов, наш детский дом был неплохим, И те, кто попадали в него извне, из других приютов, рассказывали. В общем, чего только не рассказывали. Страшно? спросила тогда Ольга Валерьевна. А я кивнула. Никто никогда не спрашивал там, страшно ли нам или весело, или ещё как. Их всех скорее волновало наше здоровье, успехи в учёбе или неуспехи. Спортивные достижения, что-то ещё такое, что можно измерить и записать в отчётность, но никак не то, что мы чувствуем. Это нормально. Она сняла очки и оказалось, что лицо у неё во все линей не красивое, наоборот, черты тонкие и изящные. Перемены всегда пугают, особенно тех, кто до того не видел перемен к лучшему. И глаза яркие синие. Но это твой шанс, девочка. И неплохой. Что тебя ждёт дальше, не думала? Я не ответила, не знала что. Точнее знала, что выбору у нас не такой большой. Недаром у Ольги Валерьевны был заключён договор с местной суконно-предельной фабрикой, и уже классы с седьмого наши на ней практику проходили. Имелись ещё молочная ферма неподалёку, мебельная фабрика и для особо отличившихся училище, где можно было получить профессию маляра либо плиточника, а ещё повара. Но чтобы попасть туда, следовало постараться. В общем, теперь-то я понимаю, что выбор этот в целом был очень даже неплохим, и стоил он Ольге Валерьевне немало. Но тогда, хотя вро, тогда я ещё не сильно думала о будущем. Оно казалось чем-то далёким, скорее уж я, как и все, слушала разговоры старших девочек. и их обиду, раздражение, зависть к тем городским, у кого есть родители. И мечты, что тоже родители найдутся. А если не они, то родственники, все непременно богатые, которые заберут, увезут, устроют. Я стараюсь, Ольга Валерьевна разминала пальцами виски. И даю столько, сколько получается. У всех выпускников будет профессия, которая позволит им прокормиться и угол комната в общаге. Впрочем, да, теперь я знаю, что порой и её не получалось выпить. Но ты можешь добиться большего. Ведь мы нас не так и много. Их почему-то тогда, много лет тому, эта оговорка прошла мимо меня, а теперь вот выплыла. Боль и бред сделали воспоминания яркими. И не скажу, чтобы это было на пользу ведьмам. Впрочем, неважно. дар твой слабый первое поколение как никак лучше будет если ты примешь это как данность понимаешь я не понимала но кивнула впрочем твоё упорство говорит о многом и так у тебя будет несколько вариантов первый и очевидный целительство почёт уважение и деньги несомненно если кто-то будет говорить что деньги не имеют значения не верь имеют это я уже знала Девочки постарше порой убегали в город. Думаю, Ольга Валерьевна знала о побегах, как и о том, что предотвратить их почти невозможно. А потому закрывала глаза, требуя лишь соблюдения приличий. Но я не о приличиях. Из города девочки возвращались, порой принося с собой удивительные вещи. Вот цепочки или браслеты, или просто купюры, которые прятались под подушкой. Да, у нас не крали. За воровство Ольга Валерьевна наказывала жёстко. «Однако я бы не советовала». «Почему?» «В целительство, как правило, идут урождённые ведьмы, те, за которыми стоит семья. Ты пока не понимаешь, но просто поверь, семья даёт многое, в первую очередь силу. Дар ведьмы отличен от магического, и в первую очередь тем, что старая ведьма передаёт свою силу молодым. Родственницам ли, ученицам». чаще всё же родственницам. А те приумножают и снова передают. И чем старше род, тем больше силы. Именно. Добавим, что заклятия исцеления, как правило, весьма затратны. И ты, если и потянешь, то лишь самые простые. Те же заговоры, травы. А это уровень деревенской знахарки. Их же время ушло. Современная медицина вполне справляется и без знахарок. Так да что? Помнишь, что обидно стало? Я ведь хотела лечить, и ради этого тренировалась, чтобы справиться, чтобы спасти, пусть не маму, но кого-то. Не так-то и много сельское хозяйство. Она посмотрела на меня и поморщилась. Впрочем, тут от тебя тоже особой пользы не будет. Селёнок маловато. Сарай от крыс ты заговоришь, а вот на амбар не хватит. Пара коровёнок Но в колхозах сотни голов. Да и опять же, большую часть ветеринары со скотиной справляются. Она вздохнула. «В участковый иди». «Это как?» «Обыкновенно. Вон, выделят тебе кабинет где-нибудь в опорном пункте. Будешь сидеть, людей принимать. Там кому квартиру почистить, кому порчу снять. И далее по списку. Обходы территории, замеры энергии. Ничего сложного». Хотя да, работа нудноватая. Но зарплата неплохая. Жильё положено служебное, премии со временем и выслуга пойдёт, надбавки за вредность. В общем, для тебя вариант идеальный. Ольга Валерьевна поглядела с сочувствием. Ты умная девочка, и что куда важнее, старательная. Просто помни, что в этой жизни тебе надеяться не на кого. Права она была. также права. А я, как уехала, даже письма не написала. Сперва потому, что боязно было, да и порядки в спец интернете были такие, что привыкала я к ним долго. Потом как-то и недосуг. Но я училась, дар колобродил, дар прорастал в меня, заставляя вспоминать, вытаскивая всю мою никчемную жизнь день за днём. Я училась, старалась, но там в спец интернете все такие. или первое поколение, или второе, уже чуть посильнее, но ещё не настолько, чтобы от учёбы отказаться. Это только родовитые домашнего обучения держались. Я же я впервые начала понимать, насколько слаба. На вот рот мне открывают силой и льют в горло горький травяной отвар. Я глотаю, чтобы не захлебнуться, ненадолго выбираясь в реальность или почти в реальность. «Что ж ты, девка-то, так?» Афанасьев стягивает и юбку, и колготы и растирает ноги едкой мазью, вонь от которой заставляет меня морщиться и хныкать. «Давай, давай, не отлынивай! Старайся! Ты тоже силу принять должна, а не только она тебя!» Он натягивает на ноги носки из толстой колючей шерсти. «У меня таких не было». А на плечи падает одеяло. Ничего, а воз не помрёшь. Сомнения в его голосе вполне явные, но я не собираюсь умирать. Я живу. И снова прошлое. Специнтернет. Подруги. Не случилось подруг. Были приятельницы, которые держались рядом, потому что странное дело, теория давалась мне легко. Любая. Матмоделирование, черчение, двухмерное и трёхмерное. Последнее шло факультативом. потому как на заклятие этого уровня требовалась сила, которой не было даже у Алечки. Видьмы в третьем поколении весьма этим обстоятельствам гордившиеся. Что ж, обо мне говорить-то? Я просто просто увлеклась. Да и всё одно, заняться, кроме учёбы, там было ничем. Вот и вышло, что к выпуску у меня имелся неплохой запас теории, золотая медаль и та же капля сил. Не знаю даже. Нынешняя директриса походила на Ольгу Валерьевну и повадками, и статью. С одной стороны, у тебя явно талант, с другой силы. Силы, которых нет или почти нет, а потому толку от этого таланта. Но рекомендации я всё-таки дам. Жизнь сложная штука, всякое получиться может. А ты гляди, дар не растрать. И да, на целительский тебе соваться смысла нет. Знаю. Спокойно ответила я. «Я в участковые пойду». «Я бы уже могла. Диплом специнтерната позволял работать, пусть и с некоторыми ограничениями. Но если шанс выпадет в университет пойти, то почему бы не воспользоваться?» «Вот и умница!»